Часть девятнадцатая. Кровь бросилась мне в голову, и я сразу остановился. Пойдемте назад. Зачем? Затем, что я не знаю мисс Клэр и не желаю ее знать. Литературные женщины в ы з ы в а ю т вам не отвращение. Они все более или менее бесполые. Вы, я полагаю, говорите о новых женщинах, но вы льстите им. Они никогда не имели пола. самоунижающие создания, которые изображают своих вымышленных героинь, утопающих в грязи, и которые свободно пишут о предметах, которые мужчина поколебался бы назвать. Эти создания действительно неестественные выродки и не имеют пола. Мэвис к л е р не принадлежит к их числу. Она старосветская молодая женщина. Мадмуазель д р и н о танцовщица, бесполая. Но вы ее в этом не упрекали. Напротив, вы показали, что вы цените ее таланты и, стратив на нее значительную сумму. Это неудачное сравнение, г о р я ч о в о з р а з и л я. Мадмуазель Дерино временно забавляла меня и не была вашей соперницей в искусстве, проговорил л ю ч и о с н е д о б р о й улыбкой. Лично я смотрю на этот вопрос так, что женщина, показывающая силу ума, Более достойна уважения, чем женщина, показывающая силу своих ног, но люди всегда предпочитают ноги, совершенно так же, как они предпочитают дьявола богу. Я думаю, что имея время, нам не мешает взглянуть на этого гения. Гения, повторил я презрительно. Ну, женщину пустомелью, засмеялся он. Без сомнения, она в своем роде окажется не менее забавной, чем мадемуазель Дерина. Я позвоню и спрошу, дома ли она. Он подошел к калитке, покрытой ползучими растениями, но я остался сзади, угрюмый и оскорбленный, решив не идти с ним в дом, если он будет принят. Вдруг веселый взрыв мелодичного смеха раздался в воздухе, и звучный свежий голос воскликнул: "О, Трикси, гадкий мальчик, отдай его сейчас же назад и извинись!" Лучио заглянул через изгородь и энергично поманил меня. Вот она, шипнул он. Вот ш а л а й свирепый синий чулок. Там на газоне, клянусь небом, она может привести в ужас мужчину и миллионера. Я посмотрел, куда он мне указывал, и увидел светловолосую женщину в белом платье, сидящую на низком плетеном стуле с крошечной таксой на коленях. Такса ревниво оберегала большой сухарь. п о ч т и такой же, как она сама. А на небольшом расстоянии лежал великолепный с е н б е р н а р махая своим пушистым хвостом со всеми признаками удовольствия и хорошего расположения духа. При одном взгляде положение дела было очевидно. Маленькая собачка отняла бисквит у своего громадного товарища и отнесла его своей госпоже. Собачья шутка, по-видимому, понятая и оцененная всеми участвующими. Следя за маленькой группой, я не верил, что та, которую я видел, была Мэвис к л е р Эта маленькая головка, наверное, предназначалась не для ношения бессмертных лавров, но скорее для розового венка нежного и итленного, одетого рукой возлюбленного. Могло ли это женственное создание, на которое я сейчас смотрел, иметь столько интеллектуальной силы, чтобы написать несогласие, книгу? которую я втайне восторгался и удивлялся, но о которую я анонимно пытался уничтожить. Автора этого произведения я представлял себе физически сильный, с грубыми чертами и резкими манерами. Эта воздушная бабочка, играющая с собачкой, совсем не походила на тип синего чулка, и я сказал л ю ч и ю «Не может быть, чтобы это была мисс Клэр». Скорее всего, гостья или подруга секретарь. Романистка должна быть по наружности совсем иной, чем эта веселая молодая особа в белом парижского покроя платье, по-видимому, ни о чем не думающая и всецело расположенная к забаве. Трикси, опять раздался свежий голос. Отнеси назад бисквит и извинись. Крошечная такса с невинным видом оглянулась. Как если бы она не совсем поняла значение фразы. Трикси и голос сделался более повелительным. Отнеси его назад и извинись. С комичным выражением покорности Трикси схватила большой бисквит и, держа его в зубах с тщательной осторожностью, спрыгнула с колен своей госпожи и проворно подбежав к Сен-Бернару, который продолжал махать хвостом и улыбаться. Настолько очевидно, насколько могут улыбаться собаки, возвратило его похищенное добро с коротким т я в к а н и е м как бы говоря: «На, возьми». Сен-Бернар поднялся во весь свой величественный рост и фыркнул сначала на бисквит, затем на своего маленького друга, по-видимому, сомневаясь, что было бисквитом, а что таксой, и улегшись, снова отдался удовольствию жевать свою порцию. А тем временем Трикси с яростным восторженным тявканьем принялась как безумная кружиться вокруг него. Эта собачья комедия еще продолжалась, когда л ю ч и о отошел от своего наблюдательного пункта у изгороди и, подойдя к к а л и т к е позвонил. На звонок явилась нарядно одетая горничная. Дома, мисс Клер? спросил он. Да, сэр. Но я не уверена, примут ли они вас, ответила девушка. В таком случае передайте эти карточки, сказал л ю ч о д Жеффри, дайте мне вашу. Я не хотел п о в и н о в а л с я Возможно, что мисс Клер будет так добра, что не откажет принять нас. Если же нет, мы будем очень огорчены. Он говорил так мягко и в к р а т ч и в о что не трудно было заметить, как служанка тотчас же оказалась расположенной в его пользу. Потрудитесь войти, сэр, сказала она, улыбаясь. Открывая калитку, он живо последовал приглашению, и я, который секунду тому решил не входить в дом, машинально пошел за ним под арку молодых распускающихся листьев и ранних бутонов жасмина, ведущую в лилию коттеж, д которому в один прекрасный день суждено было оказаться единственным мирным и надежным приютом, какой только я мог страстно желать и страстно желая, не был в состоянии получить. Дом был гораздо больше, чем он выглядел снаружи. Передняя была квадратная, высокая, с панелью из прекрасного старого резного дуба, а гостиная, куда нас ввели, была самой красивой и художественной комнатой, какую я когда-либо видел. Везде цветы, книги, редкий фарфор, элегантные безделушки, которые только женщина со вкусом могла выбрать и оценить. На столах и рояле стояли портреты с надписями многих великих знаменитостей Европы. л ю ч и обродил по комнате, делая свои замечания. Вот Падеревский, а рядом с ним Вечная Патти. Там ее величество королева Италии, а вот принц Уэльский. Все с надписями. Честное слово, по-видимому, мисс Клер привлекает к себе знаменитостей без помощи золота. Как она это делает? Его глаза п о л н а смешливо блеснули. Посмотрите на эти лилии, и он указал на массу белых цветов на одном из окон. Разве они не прекраснее мужчин и женщин? Немые, но тем не менее красноречивые чистотой. Неудивительно, что художники выбрали их как единственные цветы, подходящие для украшения ангелов. Пока он говорил, дверь отворилась, и женщина, которую мы видели на газоне, вошла, неся на руках крошку Таксу. Была ли она Мэвис Клэр или кто-нибудь другая, посланная сказать, что романистка не может принять нас? Я молча в замешательстве разглядывал ее, а Лючио подошел к ней с выражением смирения и кротости, манера, которая была мне хорошо знакома, и сказал. Мы должны извиниться за наше втожение, р мисс Клер. Но проходя мимо вашего дома, мы не могли удержаться от попытки увидеть вас. Моя фамилия Риманец. Он почему-то колебался секунду и затем продолжал: А это мой друг, Джеффри Темпест, писатель. Молодая особа подняла на меня глаза с легкой улыбкой и грациозным поклоном головы. Он, как вы, вероятно, знаете, сделался владельцем в е л о с м и р с к о г о замка. Вы будете соседями и, надеюсь, друзьями. Во всяком случае, если мы нарушили этикет, рискнув явиться к вам без предварительного представления, вы должны простить нас. Трудно, невозможно для меня пройти мимо жилища знаменитости без того, чтобы не за свидетельствовать своего почтения обитающему в ней гению. Мэвис к л е р Так как это была Мэвис Клэр, казалось, не слыхала предумышленного комплимента. Милости просим, сказала она просто, протягивая ручку каждому из нас. Я привыкла к посещениям посторонних, но по слухам я очень хорошо знаю мистера Темпеста. Садитесь, пожалуйста. Она указала нам на с т у л ь я у окна, заставленного лилиями, и позвонила. Ее горничная вошла. ч а ю Жанетта. Отдав это приказание, она села вблизи нас, продолжая держать маленькую собачку, свернувшуюся как клубок шелку. Я хотел заговорить, но не находил сказать ничего подходящего. Ее вид слишком наполнял меня чувством самоосуждения и стыда. Она была таким спокойным, грациозным созданием, таким нежным и воздушным, таким простым и непринужденным в обращении. Что подумав о ругательной статье, которую я написал на ее книгу, я сравнил себя с негодяем, бросившим камень в ребенка. Но, тем не менее, я ненавидел ее талант, силу этого мистического качества, которое где бы ни появилось привлекает внимание мира. У нее был дар, которого у меня не было и которого я домогался д в и ж и м ы й противоречивыми чувствами. Я рассеянно смотрел в окно на старый тенистый сад и слышал, как Лучио разговаривал о пустячных предметах и о литературе вообще. И время от времени ее веселый смех звенел как колокольчик. Вскоре я почувствовал на себе ее пытливый взгляд и, обернувшись, встретился с ее глазами серьезными и ясными. Это ваш первый визит в Вилосмирский замок? – спросила она. – Да. ответил я, прилагая все усилия, чтобы казаться развязным. Я купил поместье заглазно по рекомендации моего друга князя. Я слышал а так, сказала она, продолжая с любопытством смотреть на меня. И вы остались им вполне довольны? Более чем доволен, я в восторге. Оно превзошло все мои ожидания. Мистер Темпес женится на дочери прежнего владельца в и л л а Смира. Ставил л ю ч и о Конечно, вы читали об этом в газетах. Да, улыбнулась она. Я читала и нахожу, что мистера Темпеста есть чем поздравить. Леди Сибила очень красиво. Я помню ее прелестным ребенком, когда я сама была ребенком. Я никогда с ней не говорила, но видела ее часто. Она должно быть счастлива возвратиться молодой женой в старый дом, который она так любила. Тут вошла горничная с подносом. И мисс Клэр, опустив на пол собачку, подошла к столу, чтобы разлить чай. Я следил за ее движениями с чувством неопределенного удивления и невольного восхищения. Она напоминала картинку Грюза в своем мягком белом платье с бледной розой на груди в старых фламандских кружевах, и когда она поворачивала к нам свою головку, солнце озаряло ее светлые волосы. Золотым р е о л о м обравлявшим ее лоб, она не была красавицей, но несомненно она обладала обаятельной, нежной прелестью, которая безмолвно таилась ней, как дыхание жимолости, с п р я т а н н о й за изгородью, очаровывает прохожего сладостным ароматом, хотя цветы и невидимы. Ваша книга очень хороша, мистер Темпест, вдруг сказала она, улыбаясь мне. Я ее прочла, как только она вышла, но знаете ли, ваша статья еще лучше. Я почувствовал, что кровь бросилась мне в голову. На какую статью вы намекаете, мисс Клер? Заикался я смущенно. Я не пишу для журналов. Нет, и она весело засмеялась. Но в этом случае вы написали, и как вы меня отделали? Я узнала, что вы были автором Филиппики. Нет, и з д а т е л я вашего журнала, он нет. Бедняга, он очень скромен, но о т совсем другого лица, которого я не хочу называть. Я всегда узнаю то, что я хочу узнать, особенно в литературных делах. Какой же у вас несчастный вид! И ее глаза искрились весельем, когда она подавала мне чашку чая. Вы в самом деле думаете, что оскорбили меня критикой? Даю честное слово, что нет. Никогда ничего в этом роде не огорчает меня. Я слишком занята, чтобы расходовать свои мысли на критики или критиков. Только ваша статья была исключительно забавна. Забавно, повторил я глупо, стараясь улыбнуться, но мои усилия прошли даром. Да, забавно. Она была настолько гневной и негодующей, что сделалась смешной. Мое бедное несогласие. Мне досадно, что оно привело вас в такое настроение, настроение так истощившее вашу энергию. Она опять засмеялась и села на свое прежнее место, смотря на меня открытым, полусмеющимся взглядом, которого я не мог х л а д н о к р о в н о выносить. Сказать, что я осознавал себя дураком, недостаточно, чтобы выразить мое чувство полного поражения. Эта женщина с молодым светлым лицом, нежным голосом и очевидно счастливой натурой была совсем не такая, к а к у ю я ее воображал себе. И я с и л и л с я найти что нибудь, могущее быть разумным и связным ответом. Я поймал взгляд Лючива, насмешливый, сатирический, и мои мысли еще больше спутались. Между тем случилось маленькое смятение из-за поведения собачки Трикси, которая вдруг, усевшись против Лючива и подняв вверх нос, принялась отчаянно выть с поразительной силой для такого маленького животного. Его хозяйка удивилась. Трикси, в чем дело? – воскликнула она, схватив собачку на руки, где она дрожа и рыча спрятала с в о ю мордочку. Затем она взглянула испытующе на л ю ч и о Я никогда раньше не замечала у нее ничего подобного. Может быть, вы не любите собак, князь? Я боюсь, что они не любят меня, – ответил он почтительно. В таком случае извините меня, – промолвила она и вышла из комнаты. Тот час, вернувшись, но без собачки. После этого инцидента я заметил, что ее синие глаза часто останавливались на красивом лице Лючила с растерянным и тревожным выражением, как если бы она видела в самой его красоте нечто такое, что ей не нравилось. Тем временем ко мне вернулось мое обычное самообладание, и я обратился к ней тоном, который я считал любезным. но который сущности был скорее покровительственным. Меня радует, мисс Клэр, что вы не обиделись на ту статью. Я допускаю, она была энергична, но вы знаете, мы не можем быть все одного мнения. Безусловно, сказала она спокойно, с легкой улыбкой. Такое положение вещей сделало бы свет очень скучным. Уверяю вас, что я ни сколько не была и теперь не обижена. Критика была образчиком остроумного сочинения и не произвела ни малейшего действия ни на меня, ни на мою книгу. Вы помните, что Шелли писал о критиках? Нет? Вы найдете это место в его предисловии к восстанию Ислама, и он таким образом говорит: «Я старался писать, как я думаю, писали Гомер, Шекспир и Мильтон с полным пренебрежением к анонимной цензуре». Я уверен, что клевета и искажения, хотя и могут привести меня к состраданию, но не могут нарушить моего покоя. Я пойму выразительное молчание тех прозорливых врагов, которые не отваживаются говорить. Я постараюсь извлечь из оскорблений, презрения и проклятий те предостережения, которые послужат для исправления каких бы то ни было несовершенств. Такие цензоры различаются в моем обращении к публике, если б некоторые критики были настолько я с н о в и д я щ и насколько они злонамерены, какое великое было бы благо избежать их ядовитого суждения. Но так как оно есть, я боюсь быть слишком злостным, забавляясь их жалкими выходками и убогой сатирой, п р и с у д и л а бы публика, что мое сочинение не заслуживает внимания. Я покорно преклонюсь перед трибуналом, с которого Мильтон получил свой венец бессмертия, и постараюсь, если буду жив, собраться силами от этого поражения, могущего побудить меня к какому-нибудь новому предприятию мысли, которое не будет не заслуживающим внимания. Пока она говорила, ее глаза потемнели и стали глубже, ее лицо осветилось как бы внутренним светом. Я невольно прислушивался к ее свежему, сочному голосу, делавшему имя м е в и с так хорошо подходящим к ней. Видите, я знаю моего Шелли, сказала она с легким смехом. И эти слова в особенности мне знакомы. Они записаны на панели в моем рабочем кабинете, именно чтобы напоминать мне в случае, если б я забыла, как действительно великие гении на свете думали о критиках. Потому что их пример очень ободрителен и полезен для такой маленькой труженицы, как я сама. Я не л ю б и м и ц а прессы, и я никогда не имела хороших отзывов. Но она опять засмеялась. Все равно я люблю моих критиков. Если вы кончили чай, не хотите ли пойти и посмотреть их? Пойти и посмотреть их? Что о нахочет этим сказать? Она, казалось, была в восторге от моего очевидного удивления. Все ее лицо дышало весельем. Пойдемте посмотреть их, повторила она. Обыкновенно они ожидают меня в этот час. Она направилась в сад. Мы последовали за ней. Я смущенный, сбитый с б и т ы й с т о л к у с разрушенными идеями о бесполых самках и отвратительных синих чулках, благодаря непринужденности манер и пленительной откровенности этой знаменитости, славе которой я завидовал. но личностью которой я не мог бы не восторгаться со всеми ее интеллектуальными дарованиями она была прелестным женственным существом ах Мэвис сколько горя суждено мне было узнать Мэвис Мэвис я шепчу твое имя в своем одиночестве я вижу тебя в моих снах и на коленях перед тобой называю тебя ангелом мой ангел у врат потерянного рая И его меч гения удерживает меня от всякого приближения к моему конфискованному древу жизни.